Часть четвертая. Скирос. Все это держится в памяти так ясно, будто было вчера. Вот что вчера было, не помню. В какое лето после того поразил меня Бог? Во второе? Третье? Знаю, что я был в море с перифом, ведь человек должен где-то быть, пока он ходит под солнцем. Мы тогда увидели на горизонте милийских пиратов, уходивших с добычей, и бросились за ними в погоню, чтобы отбить ее. И вроде бы помню, что они уже были близко. Тут голова закружилась, в глазах потемнело. А когда я их открыл, была ночь, и лежал на нарах в крестьянском доме. Слышался женский говор, и двое из моих людей... Склонившись надо мной, призывали остальных свидетелей. Они, мол, говорили, что я не умер, и вот, пожалуйста, глаза открыл. Они все кинулись спрашивать, как я себя чувствую. Но когда я попытался ответить, половина рта оказалась неподвижной, и речь была косноязычной, словно у пьяного. А пошевелился, слушалась только правая сторона. Я потянулся правой рукой пощупать левую, правая, казалось, взяла руку трупа, а левая не чувствовала ничего. Мои люди рассказали мне, что корабли еще не сошлись, когда я рухнул точно мертвый, как раз в тот момент, когда я закричал свой боевой клич. Было уже слишком поздно, чтобы избежать боя, и бой был жесток. С обеих сторон так много было убитых, что победителей там не оказалось, и оставшиеся корабли разошлись в море. Спросил про Перифа. Мне сказали, что его корабль был протаранен и пошел ко дну со всей командой. Я воспринял это спокойно, как нечто маловажное. Моя команда тоже почти вся была перебита и утонула. Осталось всего двенадцать человек, которые были со мной в хижине. Они вынесли мое тело с корабля и собирались завернуть его и нести домой хоронить, и уже складывали парус, на котором я лежал, и тут заметили, что я еще жив, искали на мне рану, не нашли, и вообще сказали, я упал раньше, чем оружие пошло в ход. Крестьянки напоили меня молоком, с ложки, вытерли мне лицо, Я приказал всем выйти и долго лежал в раздумье. Быть может, эта матерь поразила меня. Я увел из ее святилищ двух ее дочерей и низверг ее культ в сине Все, кто придерживается старой религии или еще боится ее, те говорят, что она, а может быть и Аполлон, ведь я был сбит без боли как убивают людей его благостные стрелы. А раз я только наполовину был виновен в смерти его верного слуги, то он и оставил меня полуживым. Но я пришел к мысли, что то был Посейдон, сотрясатель земли, а покарал он меня за то, что я обратил его благословение в проклятие. Да, так я думаю, и у меня есть к тому основание. Я не ощущал боли, ни телесной, ни душевной. Поначалу даже не корил богов за то, что не умер, просто как-то забыл или перестал тревожиться, что я уже больше не человек, но помнил, что я еще царь. Я часто и прежде повторял себе, что не должен умереть, пока мой наследник не достиг зрелости, но все равно уходил в набеги. Мол, чему быть того не миновать? Но никогда и в голову не приходило, что придется быть и не мертвым, и не живым. Когда один из моих людей вошел, я спросил его, знают ли здешние, кто я. Оказалось, нет. Это были убогие люди из берегового народа. Они знали лишь свой язык, да и то плохо. Им сказали только, что я был капитаном. Я велел ему так это и оставить. К северу открыто, в открытом море, есть один островок, мой. Мы с Перифом частенько заходили на него, за водой, или привести корабли в порядок, или припрятать добычу до той поры, когда сможем увезти ее домой. У нас там была небольшая крепость и дом в ней, И за домом присматривали несколько наших прежних девушек, которым мы были по-прежнему добры, хотя они и старились. Как только меня можно было двигать, я приказал своим увести меня туда, и там лежал целыми днями или сидел в кресле, в которое меня переносили, смотрел на низкую стену, на фиговое дерево перед ней, на ворота и на кусок моря за ним. Женщины кормили меня, умывали и вообще ухаживали, как за грудным младенцем. А я сидел час за часом, глядя, как птица клюет плод или как скользит на горизонте парус, и думал, как мне удержать моих врагов в страхе, пока не придет время на самом деле умереть. Да, пока младенец ждал свою няню, С ложкой или с губкой царь безотрывно думал. Его божий удар не коснулся. Он пережил и воина, и любовника, и борца, и певца, всех. И, похоже, он остался Тезеем. На острове было золото, я уже говорил, и лодка была, с которой могли управиться мои люди. Я послал их за припасами и гадал. Увижу ли их когда-нибудь снова? С какой стати людям поддерживать того, от которого отреклись все боги? Но они вернулись назад, с запасами на всю зиму. Долгих четыре года моя жизнь была у них в руках. Они мне рассказали, что среди них был один, который предложил остальным «Давайте заберем золото и спросим у него, где лежит остальное». Больного нетрудно заставить говорить, а потом можем его убить и продать эту новость и доминею накрытие. Рассказали не сразу. Я их извел своими вопросами, куда подевался тот человек. Тогда только узнал, потом мне показали его могилу. Когда я придумал, что сделать, я послал в Афины нашего корабельного закивалу с письмом, запечатанным моей печатью. Он был отличный арфист и находчивый парень этот запевала. В письме говорилось, что мне было знамение и предсказание, я должен спуститься в тайное святилище под землей и там очиститься перед матерью богов, перед которой я грешен. Я вернусь преисполненным могущества и сокрушу своих врагов, а пока мой совет должен править страной, по моим законам, и отчитываться передо мной, когда вернусь. Человек должен был совершить большой круговой путь, часто меняя корабли, и прийти в Афин из севера. Он не будет знать, в каком именно святилище я остался, поскольку мы расстались в пути. Если его прижмут, он скажет, что в последний раз видел меня в Эпире, там в горах много пещер про которые говорят, что по ним можно спуститься в царство Гадесса. С тем он уехал и сделал свое дело хорошо, впрочем, и я перед ним в долгу не остался. Ни один из тех одиннадцати никогда не будет знать нужды, ни сыновья их, ни сыновья сыновей. Я полагал, неважно, проглотит ли Афиняне мою историю целиком, Вполне достаточно, если они будут знать, что я в отлучке по каким-то своим соображениям, и в свое время вернусь. Девушки заботились обо мне от души, у них были добрые сердца, и я знал это, когда подарил им обеспеченную старость в этой тихой гавани, не подозревая, что она пригодится и мне самому. Они привели ко мне древнюю знахарку острова, и так каждый день растирала отнявшуюся половину тела вином и маслом, приговаривая, что без этого плоть мертвеет. Она знала старые легенды берегового народа, уходящие ко времени титанов и первых людей на земле. И я, как маленькой, не отпускал ее, пока она мне что-нибудь не расскажет. Никогда в жизни не сидел я без дела, разве что думал, что делать дальше». И порой в те дни мне казалось, что день никогда не кончится. А потом он все-таки кончался, но начиналась такая же бесконечная ночь. И я лежал, глядя на звезды, и отсчитывал часы до утра. Думал о своей жизни, о светлых и тягостных днях, о богах и о судьбе. Как много в человеческой жизни и в душе заложено ими. И столько он сам для себя может сделать! Что, если бы Периф не пришел ко мне, когда я уже собрался было на Крит? Каким человеком я стал бы? Какой сын не родился у меня на Крите в те годы, что появился Иполит? Или что было бы, если бы Федра закричала «помогите» в другой день, когда у меня не было болезни землетрясения, но я и сам немало сделал? чтобы стать как раз таким человеком, который услышал тогда ее крик — судьба и воля, воля и судьба, они как земля и небо, что вместе растят зерно, и никто не знает, чей же вкус в хлебе. Я пробыл там уже с месяц, а может, и больше, когда это случилось, лежал я перед утром без сна. Петухи уже пропели, и можно было различить кромку моря на светлеющем предрассветном небе. Мысли блуждали где-то далеко, на бычьей арене или на какой-то старой войне, и вдруг пол под моей постелью содрогнулся, из с подставки возле меня упала чашка. Дом наполнился голосами разбуженных людей, они молились, сотрясателю земли по Сейдону молились». Вновь закричали петухи. Я вспомнил, как беспокойны они были перед тем, как кричали все разом. Им Бог послал свое предупреждение, а мне — нет. Так я узнал, кто поразил меня и за что. Он отверг своего сына, как я отверг своего. Одна из женщин вошла посмотреть, не повредил ли мне толчок, Подняла упавшую чашку, вышла. Когда все снова успокоились, я приподнялся немного на здоровой руке и посмотрел на стол в другом конце комнаты. Там лежал нож, которым мне резали еду. Я подумал, если скатиться с кровати и потом по полу подползти, то наверняка смогу до него дотянуться. Земля слишком долго носила меня, И устала от моей тяжести. Чтобы повернуться, мне надо было переложить здоровой рукой неподвижную, левую, и вот, принявшись за это дело, я увидел, что левая тоже двигается, вместе с правой.